Глава 1 Знак судьбы. Алана. Мы покинули городскую суету, и теперь за окном тянулся лесной массив. Но за пейзажем мне некогда было наблюдать, ведь всё внимание я сосредоточила на дороге. Мой водительский стаж был настолько жалким, что новость о дальнейшей поездке вызвала неподдельный страх. Родители захотели отпраздновать мой день рождения вдали от привычной обстановки. И не придумали ничего лучше, чем забронировать апартаменты на горнолыжном курорте Маунтин-Крик, недалеко от Нью-Йорка. И ладно, если праздновали бы зимой, было бы хоть чем заняться. Но что в горах делать летом? Машину купили в прошлом году, чтобы я могла, как многие старшеклассники, сама ездить в школу. Однако пользовалась я ею недолго, и она поселилась в гараже, обрастая пылью. В салоне играла приятная музыка. Роль диджея взяла на себя мама. Изредка она подпевала исполнителям, чтобы хоть чем-то занять себя, потому что я поставила условие «никакой болтовни», и только после этого согласилась сесть за роль. Это не хватало мне ещё одной катастрофы в жизни. От напряжения у меня затекли спина и ноги, но размяться удавалось лишь во время редких остановок. Путь до места назначения казался вечностью, доставляющей невыносимые мучения. «Дорогая, дай мне своё удостоверение, я положу всё в одно место, чтобы не потерять». Обратилась ко мне мама, дождавшись момента, когда можно заговорить. Мы как раз встали перед светофором на очередном перекрёстке. «Ага, уж если терять, так всё вместе, да?» Улыбнувшись, я протянула руку и схватила рюкзачок заднего сиденья. «Беру полностью на себя всю ответственность». Мама сложила оба документа в небольшую пластиковую папку и убрала в бардачок. Слева от нас замер чёрный автомобиль. Я бы и не проявила интереса к нему. Однако оттуда раздавалась музыка из моего прошлого, которую было слышно даже через закрытые тонированные окна. дочь кажется, а за рулём, скорее всего, очередной папенькин сынок. Напрягшись от этой мысли, я поспешил отвернуться. Единственное, чему действительно можно было позавидовать, наверняка там в салоне царит прохлада. Ведь в моей машине невыносимая жара будто плавила кости. Одно дело в движении, задуваемый в окна ветерок хоть как-то спасал положение. Другое, когда стоишь на месте, и опаляющий зной обволакивает тебя в раскалённой машине. Сокрушаясь, что так и не починила кондиционер, я даже не заметила, как музыка стала тише, а в чёрном автомобиле со стороны пассажирского сиденья опустилось стекло. «Мисс!» Послышался насмешливый мужской голос. Я не стала оборачиваться. Мне с такими ловить нечего. «Эй, мисс!» Всё никак не унимался парень, но реакция от меня так и не последовала. Этого мне ещё не хватало для полного счастья. «Ты глухая, что ли?» «Ты кто такая? Оглохла? Я к тебе обращаюсь!» Окрик из прошлого пронёсся в голове, вызывая мурашки по всему телу, отчего я ещё сильнее вцепилась в руль. Мама подалась вперёд, чтобы посмотреть на этого клоуна. «Не отвечай ему, пожалуйста!» Я нервно отбивала пальцами дробь на руле и мысленно отсчитывала секунды до зелёного сигнала светофора. Как только он загорелся, аккуратно тронулась с места, в отличие от идиота слева, стартанувшего будто болит на гонках формула 1 Не знаю, было ли это местью за ущемлённое эго или тот парень просто отбитый на всю голову, но в какой-то момент я потеряла его автомобиль из поля зрения. А когда он снова появился, то, обогнав, подрезал нас и резко сбавил скорость. Чтобы не врезаться в дорогую машину, причинив ущерб, на возмещение которого ушло бы столетие, я ударила по тормозам, отчего сильно ушиблась лбом о рулевое колесо. Дождавшись, когда зрение немного прояснится, я подняла взгляд на стремительно удаляющийся додж. Трясущимися руками переключила передачу и съехала на обочину, чтобы утихомирить бешено бьющееся сердце. «Да что не так с людьми, а?» «Как таких придурков земля носит?» Я чувствовала. Ещё немного, и я впаду в истерику. И тогда вообще неизвестно, поедем ли мы дальше. Чтобы прийти в себя, мне потребовалось время, вода и мамин успокаивающий голос, уверяющий, что больше мы не встретим того человека. Жаль, папы не было рядом. Тогда мне вообще не пришлось бы вести машину. Но я прекрасно понимала. График работы врача непредсказуем. В довершение всего я обнаружила, что бензина осталась лишь до ближайшей автозаправки. Мне всё же пришлось взять себя в руки и снова завести машину. Такими темпами мы приедем только к вечеру. Поэтому, не теряя больше времени, я выехала на проезжую часть. После пережитого стресса мне дико захотелось сладкого. Я буквально изнывала от желания ощутить на языке вкус сахара. Но, как назло, вдоль трассы до самой заправки не попалось ни одного магазина. Зафиксировав заправочный пистолет в баке, я направилась внутрь здания, оплатить топливо и купить, наконец, что-нибудь вкусненькое. Я ходила вдоль стеллажей и никак не могла определиться с выбором. Хотелось чего-то особенного. В итоге я добралась до холодильника с напитками, будто озарившего меня божественным светом. Внутри стояла единственная баночка самого прекрасного напитка на свете — «Канада Драй», за которой я могла бы с лёгкостью душу продать. Но мои мечты разрушились как карточный домик, стоило лишь увидеть, как чья-то рука забрала мою газировку. Возмущённо переводя взгляд на похитителя шипучки, я встретилась с невероятной глубиной голубых глаз. Парень был выше меня на несколько дюймов и стоял у холодильника, насмешливо наблюдая за моей реакцией. Очень близко. Он потянул за язычок на крышке банки, послышался хлопок от выходящего газа, потом нарочито громкие глотки. Уверена, он нарочно так громко хлюпал и причмокивал. «Ну надо же быть таким козлом». А досада я не смогла сдержать слёз и отвела взгляд от парня, чтобы он ничего не увидел. Молча проглатывая горькую слюну отчаяния, собралась покинуть его общество, но услышала тихий томный голос. «Кажется, ты хотела эту банку. Можешь забрать, я не жадный». «Придурок». Не сказав ни слова, я направилась к кассе, по пути хватая две бутылки тёплой воды и какой-то батончик мёсли. Расплатилась наличными и вылетела пулей из магазина, не желая больше видеть этого гада. Подойдя к машине краем глаза, заметила припаркованный в тени чёрный спортивный автомобиль. Это точно был тот «Додж». Я не ошиблась. Хоть какие-то знания из прошлого пригодились. Замешкавшись у бензоколонки, я увидела, что хозяином чёрного дьявола был тот самый недоумок, что успел дважды нагадить мне в душу за столь короткое время. Можно было подойти и высказать всё, что я о нём думала но ни к чему хорошему это не привело бы. Ведь такие люди считают себя пупом земли. Чтобы наверняка нигде больше с ним не пересечься, я отогнала машину к кемпингу, и путь мы возобновили только через час. Если честно, я очень сильно вымоталась и мечтала только о заселении в отель, повалиться на мягкую кровать и притвориться камнем. Однако моим ожиданиям не суждено было сбыться. Дотащив чемоданы от самой парковки до ресепшена, мы были неприятно удивлены. В холле собралась большая толпа. Несмотря на то, что заселением занималось сразу несколько администраторов, очередь двигалась медленно, а поток прибывающих людей не уменьшался. Я была уже абсолютно обессилена, поэтому устало плюхнулась на чемодан, разглядывая интерьер помещения. «Ты просто красотка. Спасибо большое. Скоро вернусь, и, и я твой должник». «Только машину оставь на парковке, Нортон. Правила для всех гостей одинаковы, и ты не исключение». Меня снова прошило током, когда я услышала знакомый голос. Его обладатель был одной сплошной проблемой. Я подняла глаза и с ужасом увидела, как он с довольным видом отходил от молодой красивой девушки в деловом костюме. А когда заметил меня, сбавил шаг. Моментально отвернувшись, я стала молиться, чтобы ему хватило ума не подходить. Но какого чёрта он забыл здесь? Чем я так провинилась? Своё восемнадцатилетие я запомню надолго, это уж точно. Больше никогда не буду отмечать дни рождения. Он вроде ушёл, и наша очередь вскоре подошла. Однако беда не приходит одна. Или это я такая невезучая?